Письмо третье. Гом. 1 декабря 1881 год. Вы помните, дорогой Берти, что в последнем письме я сообщал вам о своем возвращении из Авонмута от Каллингворта, который обещал уведомить меня о том, какие шаги он предпримет для умиротворения кредиторов. Как я и ожидал, он не написал мне ни слова. Но стороной мне удалось узнать кое-что. этим сведениям, из вторых рук и, может быть, не совсем точным, Каллингворд сделал именно то, что я ему советовал и, созвав кредиторов, изложил им подробно положение своих дел. Эти добрые люди были так тронуты нарисованной им картиной достойного человека в борьбе с превратностями судьбы, что некоторые из них прослезились и не только все единодушно решили отсрочить ему уплату, но даже зашла речь о сборе в его пользу. Я слышал, что он уехал из-за Вонмута, но не имею ни малейшего понятия о том, что с ним сталось. Общее мнение, что он уехал в Англию. Он странный малый, но я желаю ему успеха, где бы он ни был. Вернувшись домой, я снова стал помогать отцу и поджидать, не откроется ли какой-нибудь выход. Полгода мне пришлось ждать. Тяжелые полгода... И как же не обрадоваться, когда однажды вечером я получил письмо за подписью Кристи Голден с приглашением явиться для переговоров ввиду возможности получить место. Мы не могли догадаться в чем дело, но я был полон надежды. Итак, на другой же день я надел парадную шляпу, а матушка влезла на стул и раза два прошлась платяной щеткой по моим ушам, воображая, что от этого воротник моего сюртука будет выглядеть презентабельнее. С этим намерением я пустился в свет, а добрая душа стояла на лестнице, провожая меня взглядом и пожеланиями успеха. Не без трепета сердечного явился я в контору, так как я гораздо более нервный человек, чем думают некоторые из моих друзей. Как бы то ни было, я предстал наконец перед ясными очами мистера Джемса Кристи, сухого жесткого господина с тонкими губами, резкими манерами и той шотландской точностью выражений, которая производит впечатление ясности мысли. «Я слышал от профессора Максвелла, что вы ищете место, мистер Монро», – сказал он. «Я был бы очень рад получить место», – отвечал я. «А ваших медицинских познаниях нет надобности толковать», – продолжал он, осматривая меня с ног до головы самым пытливым взглядом. «Ваш диплом ручается за вас, но профессор Максвелл считает вас особенно пригодным для этого места по физическим причинам». Могу я спросить, сколько в вас веса? 14 стоунов. А рост, насколько я могу судить, 6 футов? Именно. Далее, насколько мне известно, вы привычны ко всякого рода физическим упражнениям. Ну, конечно, не может быть и сомнения в том, что вы вполне подходящий человек. И я очень рад рекомендовать вас лорду Салтайру. Позвольте вам напомнить, заметил я, что я еще не знаю, какое это место и какие условия вы предлагаете. Он засмеялся. Хе -хе, я немного поторопился, сказал он. Но не думаю, что мы разошлись насчет места или условий. Быть может, вы слыхали о несчастье нашего клиента лорда Салтайра? Нет? В немногих словах его сын сэр Джеймс дервент наследник и единственный отпрыск, пострадал от солнечного удара во время ужина рыбы нынче летом в июле. С тех пор его рассудок не совсем в порядке, он остается в хроническом состоянии угрюмой хандры, которая время от времени раздражается припадками бешенства. Отец его не позволяет ему отлучаться из лахтолии, Кестель, и желает, чтобы при нем находился врач для постоянного наблюдения. Ваша физическая сила, без сомнения, окажется очень полезной в случае бешеных припадков, о которых я сейчас упомянул. Вознаграждение – 12 фунтов в месяц, И желательно, чтобы вы приступили к исполнению своих обязанностей завтра же. Я шел домой, дорогой Берти, с бьющимся сердцем и не слыша под собой ног. В кармане у меня оказался восьмипенцевик, и я истратил его весь на покупку очень хорошей сигары, чтобы отпраздновать этот случай. Тарикашка Калингворт всегда был очень хорошего мнения о сумасшедших для начинающего. «Берите сумасшедшего, дружище! Берите сумасшедшего!» Говаривал он. Но тут открывалось не только место, а и связи в высшем обществе. Казалось, легко было предвидеть, как пойдет дело. Случится заболевание в семье, может заболеть сам лорд Салтайр или его жена, за доктором посылать, время не терпит. Приглашают меня. Я приобретаю доверие и становлюсь домашним врачом. Они рекомендуют меня своим богатым друзьям. Все это было так же ясно, как возможно. Я рассуждал по дороге домой, стоит ли отказываться от выгодной практики ради профессорской кафедры, которая может быть мне предложена. Мой отец принял известие довольно философски, сардонически заметив, что мой пациент и я составим вполне подходящую компанию друг для друга. Зато матушка пришла в восторг, за которым последовал пароксизм ужаса. У меня оказалось только три рубашки, лучшее мое белье было отправлено в белеет для поправки и починки. Ночные сорочки еще не были помечены. Словом, возникла куча тех мелких домашних затруднений, о которых мужчины никогда не думают. Зловещее видение леди Салтайр, пересматривающей мое белье и находящий носок без пятки, не давало покоя моей матушке. Мы вместе отправились по магазинам, и к вечеру ее душа была спокойна, а я был обеспечен бельем в счет моего первого месячного заработка. Когда мы возвращались домой, Матушка распространялась насчет великих людей, к которым я поступаю на службу. Надо вам сказать, что фамильная гордость – ее слабое место. По прямой линии Пекенгемы, она, урожденная Пекенгем, считает в числе своих предков нескольких выдающихся людей. А по боковым? О, по боковым линиям нет, кажется, монарха в Европе, который не был бы с нами в родстве. Салтайры в некотором смысле твои родственники, голубчик. — говорила она. — Ты в очень близком родстве с Перси, а в жилах Салтайров тоже есть кровь Перси. Правда, не только младшая линия, а мы в родстве со старшей. Но из-за этого мы не станем отвергать родство. Она бросила меня в пот, намекнув, что может легко уладить дело, написав леди Салтайра и выяснив наши отношения. Несколько раз в течение вечера я слышал, как она снисходительно бормотала, что с Алтайры только младшая линия. На следующее утро я отправился в Лахтолли, который, как вы знаете, находится в северном Портисайре. Он расположен в трех милях от станции. Большой серый дом с двумя башнями, выдающимися над сосновым лесом точно за ичьи травой. Выезжая в ворота, я чувствовал себя не в своей тарелке. Совсем не так, как должна себя чувствовать старшая линия, снисходящая до посещения младшей. Прихожий меня встретил важный, ученого вида человек, которому я хотел было сердечно пожать руку. К счастью, он предупредил изъявление моих дружеских чувств, заявив, что он дворецкий. Он провел меня в маленький кабинет, где все блестело лаком и софьяном, и где мне пришлось подождать великого человека. Последний оказался гораздо менее внушительной фигурой, чем его дворецкий, так что я сразу остановился, лишь только открыв рот. «Это краснолицый господин». с проседью, с резкими чертами, с пытливым, но благодушным видом, очень добродушный с виду и немножко вульгарный. Супруга же его, с которой он познакомил меня чуть позднее, крайне отталкивающая особа. Бледная, холодная, с лошадиным лицом, опухшими веками и сильно выдающимися синими жилками на висках. Она снова заморозила меня, хотя я совсем было оттаял под влиянием ее мужа. Как бы то ни было. Всего больше интересовало меня увидеть моего пациента, которому лорд Салтайр отвел меня после чая. Он помещался в большой комнате в конце коридора. У дверей сидел лакей, помещенный здесь для надзора на время отсутствия доктора и, по-видимому, очень обрадовавшийся моему приходу. На противоположном конце комнаты, под окном, снабженной деревянной перегородкой, как в детских, сидел рослый, рыжеволосый, рыжебородый молодой человек, который окинул нас рассеянным взглядом голубых глаз, когда мы вошли. Он перелистывал иллюстрированные лондонские известия. Джеймс, сказал лорд Салтайр, — «это доктор Старк Монро, приехавший ухаживать за вами». Мой пациент пробормотал себе в бороду, как мне показалось, что-то вроде «К черту доктора Старка Монро». Пер, очевидно, услышал то же самое, так как взял меня за локоть и отвел в сторону. «Я не знаю, предупредили ли вас, что Джемс довольно грубоват в обращении в своем теперешнем состоянии», — сказал он. «Его характер сильно испортился со времени приключившегося с ним несчастья. Вы не должны оскорбляться тем, что он скажет или сделает». «Разумеется, нисколько», — отвечал я. «Есть наследственная склонность к этому со стороны моей жены», — прошептал лорд. «А у ее дяди были те же симптомы». Доктор Петерсон говорит, что солнечный удар – только определяющая причина, расположение было уже налицо. Напомню вам, что слуга будет всегда находиться в соседней комнате, так что вы можете позвать его, если потребуется помощь. В заключение лорд и лакей ушли, а я остался с пациентом. Я решил, что мне следует, не теряя времени, попытаться установить дружеские отношения с ним, и потому уселся на стул подле его дивана. И предложил ему несколько вопросов относительно его здоровья и привычек. Но я не мог добиться от него ни слова в ответ. Он молчал упрямо, с усмешкой на красивом лице, показывавшей мне, что он отлично слышит все мои вопросы. Я пытался так и сяк, но не мог выжать из него ни единого звука, так что в конце концов отвернулся от него и принялся рассматривать иллюстрированные журналы на столе. Он, по-видимому, не читает их, а только рассматривает картинки. Вообразите себе мое удивление, когда, сидя таким образом в полоборота к нему, я почувствовал, что кто-то тихонько дотрагивается до меня и заметил большую загорелую руку, пробирающуюся к моему карману. Я схватил ее и быстро повернулся, но слишком поздно. Мой носовой платок уже исчез за спиной сэра Джеймса Дервента, который скалил на меня зубы, точно проказливая обезьяна. в полноте он может мне понадобиться сказал я стараясь обратить все дело в шутку он произнес несколько слов более живописных чем благочестивых. я убедился что он вовсе не намерен возвращать мне платок, но решил не давать ему перевеса над собой. я схватил платок когда он ворчал ухватился за мою руку двумя руками он был силен но я выворачивал ему кисть пока он не зарычал и не выпустил платок ха ха забавно сказал я делая вид что смеюсь Хотите попробуем еще? Держите платок, а я постараюсь отнять его опять. Но с него было довольно. Однако его расположение духа несколько улучшилось после этого инцидента, и я мог добиться от него коротеньких ответов на мои вопросы. Но прошло несколько недель, пока я приобрел его доверие настолько, что мог вести с ним связанный разговор. Долгое время он оставался мрачным и подозрительным, так как чувствовал, что я постоянно слежу за ним. Этому нельзя было пособить, так как он был неистощимым на всевозможные проказы. Однажды он овладел моей табачницей и запихал две унции табаку в дуло длинного восточного ружья, висевшего на стене. Он заколотил их шомполом так, что я не мог достать. Другой раз выбросил в окно плевательницу, за которой последовали бы и часы, если бы я не помешал. Ежедневно я выходил с ним на двухчасовую прогулку, исключая дождливые дни, когда мы добросовестно гуляли два часа взад и вперед по комнате. Да, это был убийственно тоскливый образ жизни. Я должен был следить за ним, не спуская глаз целый день, кроме двухчасового отдыха после полудня и одного вечера в неделю, по пятницам, предоставленного в мое распоряжение. Но ни к чему мне был этот вечер, когда поблизости не было города, и у меня не было знакомых, которых я мог бы навещать. Я много читал, получив от лорда Салтайра разрешение пользоваться его библиотекой. Время от времени юный дервент вносил некоторое оживление в мою тоскливую жизнь. Однажды, когда мы гуляли по саду, он внезапно схватил заступ и ринулся на безобидного младшего сановника. Тот, с воплем о помощи, пустился бежать, мой пациент за ним, а я за пациентом. Когда, наконец, мне удалось поймать его за ворот, он бросил свое оружие и расхохотался. Это была только проказа, а не бешенство. Но после того, как нам случалось подходить к садовнику, он улепетывал, бледный как сливочный сыр. Ночью в ногах моего пациента спал на складской кровати служитель. Я же помещался в комнате рядом, так что мог явиться немедленно в случае надобности. Нет, жизнь была не веселая. Когда не было гостей, мы обедали вместе с хозяевами и составляли курьезный квартет. Джимми, он требовал, чтобы его так называли, угрюмый и молчаливый. я, следящий за ним искоса не спуская глаз, леди Салтайр с опущенными веками и синими жилами, и благодушный Пэр, суетливый и жизнерадостный, но всегда несколько стесненный в присутствии супруги. Судя по ее лицу, той был бы полезен стакан доброго вина, ему же не повредила бы умеренность. И вот, согласно обычной односторонней жизни, он хлопал стакан за стаканом, Она же не брала в рот ничего, кроме воды с лимонным соком. Вы представить себе не можете более невежественной, нетерпимой, ограниченной женщины. Если бы она хоть молчала и прятала свои маленькие мозги, то было бы еще туда-сюда, но конца не было ее желчной и раздражающей болтовне. А как подумаешь, на что она сама-то годится, кроме передачи болезни из поколения в поколение? Я решил избегать всяких споров с ней, но своим женским инстинктом она догадалась, что мы расходимся как два полюса, и находила удовольствие в том, чтобы махать красной тряпкой перед моими глазами. Однажды она разносила какого-то священника епископальной церкви за то, что он совершил какую-то службу в пресвятарианской капелле. Кажется, сделал это соседний священник. И если бы он появился в кабаке, она не могла бы говорить об этом с большим негодованием. Должно быть, мои глаза говорили, о чем язык молчал, потому что она внезапно обратилась ко мне и сказала, «Я вижу, вы не согласны со мной, доктор Монро». Я спокойно ответил, что не согласен, и попытался перевести разговор на другую тему, но ее было трудно сбить с позиции. «Почему же могу я спросить?» Я объяснил, что, по моему мнению, тенденция века – устранение смешных догматических разногласий, совершенно ненужных и столько времени вредивших людям, и выразил надежду, что скоро наступит время, когда хорошие люди всех вероисповеданий выбросят этот хлам и протянут друг другу руки. Она привстала, почти лишившись языка от негодования. «Я замечаю», – проговорила она, – «что вы один из тех людей?» которые желали бы уравнять в правах все церкви. «Без сомнения», — ответил я. Она выпрямилась в каком-то холодном бешенстве и выплыла вон из комнаты. Джимми захихикал, а его отец казался смущенным. «Жалею, что мои мнения задевают леди Салтайр», — заметил я. «Да-да, очень жаль, очень жаль», — сказал он. «Ну-ну». «Мы должны говорить то, что думаем. Жаль, что вы так думаете, очень жаль». Я ожидал моей отставки после этого случая, да он и действительно послужил ее косвенной причиной. С этого дня леди Салтайр относилась ко мне так грубо, как только могла, и не упускала случая обрушиться на то, что считала моими мнениями. Я игнорировал ее нападки, но в один злосчастный день она обратилась ко мне так прямо, что нельзя было увернуться. Это случилось после завтрака, когда слуга вышел из комнаты. Она говорила о поездке лорда Салтайра в Лондон для подачи голоса по какому-то вопросу в Палате лордов. «Быть может, мистер Монро?» — сказала она. «Это учреждение также не удостоило счастья заслужить ваше одобрение. «Я бы предпочел отказаться от обсуждения этого вопроса, леди Салтайр», — отвечал я. «О, надо иметь мужество высказывать свои убеждения», – возразила она. «Раз вы желаете ограбить национальную церковь, то весьма естественно с вашей стороны и желание не спровергнуть Конституцию. Я слыхала, что атеист всегда красный республиканец». Лорд Салтайра встал, без сомнения желая положить конец этому разговору. «Джимми и я тоже встали». И вдруг я заметил, что вместо того, чтобы идти к двери, он направляется к матери. Зная его проказы, я взял его под руку и попытался увести. Она заметила это и вмешалась. Ты хотел поговорить со мной, Джимми? Я хотел сказать вам что-то на ухо, мама. Прошу вас, не волнуйтесь, сэр, сказал я, снова пытаясь удержать его. Леди Салтайер наморщила свои аристократические брови. Мне кажется, мистер Манро «Вы простираете свой авторитет слишком далеко, решаясь вмешиваться между матерью и ее сыном», — сказала она. «В чем дело, мой бедный, дорогой мальчик?» Джимми наклонился и что-то шепнул ей на ухо. Кровь бросилась в ее бледное лицо, и она отшатнулась от него, точно он ударил ее. Джимми оскалил зубы. «Это дело ваших рук, доктор Монро!» — крикнула она в бешенстве. «Вы развратили душу моего сына и подстрекнули его оскорбить свою мать!» «Милая, милая!» – жалобно произнес ее супруг, а я спокойно увел упирающегося Джимми. Я спросил его, что он такое сказал своей матушке, но он отвечал только хихиканьем. Я предчувствовал, что история этим не кончится, и не ошибся. Вечером лорд Салтайр пригласил меня в свой кабинет. «Дело в том, доктор», – сказал он. что леди Салтайр крайне возмущена и оскорблена тем, что произошло сегодня за завтраком. Конечно, конечно, вы сами можете понять, что подобное выражение из уст родного сына потрясло ее сильнее, чем я могу выразить. «Могу вас уверить, лорд Салтайр», — сказал я, — «что я не имею ни малейшего понятия, что произошло между леди Салтайер и моим пациентом». «Ну...» — сказал он. Не вдаваясь в подробности, могу сообщить, что он прошептал кощунственное и выраженное самым грубым языком пожелание относительно будущности Верхней Палаты, которой я имею честь принадлежать. «Очень сожалею», — отвечал я, — «но уверяю вас, что я никогда не поощрял его крайних политических мнений, которые, как мне кажется, составляют один из симптомов его болезни». «Я совершенно убежден в вашей правдивости», — ответил он. Но леди Салтайер, к несчастью, уверена, что вы внушили ему эти идеи. Вы знаете, что с леди иногда довольно трудно говорить. Как бы то ни было, я не сомневаюсь, что все может уладиться, если вы сходите к леди Салтайер и убедите ее, что она неправильно поняла ваше мнение, и что вы сторонник наследственной палаты лордов. Он припер меня к стене, Бертия, но я тотчас решил, что делать. С первого же слова я видел свою отставку в каждом уклончивом взгляде его маленьких глаз. «Боюсь», — сказал я, — «что вы требуете от меня большего, чем я способен исполнить. Я думаю, что с того дня, как между мной и леди Алтайр произошло столкновение, можно было считать решенным, что я должен отказаться от обязанностей, которые исполняю в вашем доме». «Во всяком случае, я готов оставаться здесь до тех пор, пока вы не найдете кого-нибудь на мое место». «Ну, мне жаль, что дошло до этого, но, может, вы и правы», — сказал он со вздохом облегчения. «Что касается Джимми, то никаких затруднений в отношении его не представляется, так как доктор Петерсон может явиться завтра утром». «В таком случае, завтра утром я уезжаю», — ответил я. «Очень хорошо, доктор Монро. Я распоряжусь, чтобы вам передали чек до вашего отъезда». Так был положен конец моим прекрасным мечтам об аристократической практике. Кажется, единственный человек в доме, сожалевший о моем отъезде, был Джимми, совершенно ошеломленный этим известием. Его сожаление, однако, не помешало ему выгладить щеткой мой новенький цилиндр против форса перед самым моим отъездом на другое утро. Я заметил это только по приезде на станцию и воображаю, какую эффектную фигуру я представлял из себя при отъезде. Так кончился мой неудачный опыт. Матушка была огорчена, но старалась не показывать этого. Отец отнесся ко всей этой истории довольно сардонически. Боюсь, что недоразумение между нами растет. Между прочим, в мое отсутствие было получено странное письмо от Калингворта. Вы мой И салон. «Имейте в виду, что я вас вызову, когда вы мне понадобитесь». Ни числа, ни адреса в письме не значилось, но, судя по штепселю на конверте, оно было послано из Брэджельта в Северной Англии. «Значит ли это что-нибудь? Или ничего не значит? Подождем, видим». Покойной ночи, старина! Пишите мне также подробно о ваших делах».